Глава 14. Лили. Подарок в виде лили-подарка. 25 декабря, четверг. Какое странное чувство, щемящая грусть, которая еще долго не отпустит, смешанный с радостью от самого лучшего Рождества в моей жизни. Все мои любимые люди собрались в моем любимом доме в мой самый любимый день в году. Они смеются, болтают, дарят подарки, празднуют, пьют, эг-нок. Эдгар Тиба в углу возглавляет сидящую вокруг него группку и тасует колоду карт. Он увлеченно обучает малолетние гостей вечеринки покеру. — Ты пригласила Эдгара Тиба? — удивился Дэш. — Дедушка. На самом деле точными словами дедули были «ты ведь не пригласила Эдгара Тиба». Этот разбойник в реабилитационном центре дал мне пять, заявив, что мы увидимся с ним на рождественской вечеринке моей сестры, где соберемся вокруг очага и разделим фляжку какого-нибудь пойла с распутными мамашками». Меня передернуло от воспоминания того, как дедушка повторил грубые слова Тиба, однако лгать Дашу я не могла, поэтому пришлось объясниться. «Ну, то есть пригласил это я, но по просьбе дедушки». Он пожалел Эдгара, ему не с кем праздновать Рождество. По вполне понятной причине. Мы должны открывать сердца отверженным страдальцам и пройдохам. Я мягко сжала руку Дэша. В Рождество. Вы ведь не вручили Эдгару список? Я открыла рот, чтобы возмутиться. Нет, но Дэш не дал мне ответить. Он наклонился ко мне и шепнул. Мне стоит начать волноваться из-за твоего увлечения Эдгаром Тиба. Надеюсь, глядя на этого нелепого шута, ты не думаешь о том, каково бы было его поцеловать. На губах Даши играла легкая улыбка, не повязкой бровь изогнулась. Он меня подразнивал. Думаю, призналась я, примерно так же, как каково бы было целоваться с рангутангом, которого прихватила диарея. Ну, спасибо. Теперь я потерял аппетит и не хочу канапе Инги. Я на секунду накрыла его губы своими. Поцелуй же лучше всяких канапе. Слаще, как имбирный пряник. Умеет же мой парень взволновать меня словами. Я просто обязана обменяться словом-подарком с мужчиной, обожающим словесность. Эдгар Сикафанатофил. Кто? — рассмеялся Дэш. Тот, кто любит окружать себя подхалимами и льстицами. Представляешь, он им платит за это. Игрокам в шахматы, в парке, корейцам-тусовщикам, возможно, даже этим второклашкам, которых обучает здесь покеру. Эдгар платит за то, чтобы с ним тусили? Ага. Для этого у него в кармане всегда лежит сверток пятерок. «Теперь мне многое понятно», — отозвался Дэш. Миссис Безилл поднялась со своего пуфика И звякнула бокалом шампанским прошу внимания дорогие друзья обратилась она к гостям обычно при таком столпотворении и таком обилие эг много подобные предложения приходится повторять не раз но командный голос миссис бэзл тут же привлек всеобщее внимание для начала хочу поблагодарить вас всех за то что вы пришли счастливого рождества счастливой кванзы мисс оригано — крикнул ей в ответ Бумер. Кванзе — это духовный фестиваль афроамериканцев. Традиционно празднуется в США с 26 декабря по 1 января. Миссис Безил кивнула ему. «Спасибо, рикошет». Она обвела взглядом гостей и задержала взгляд на сидящим рядом с ней дедушки. «Как вы уже знаете, в этом году мы столкнулись с серьезными трудностями, а Новый год принесет свою долю проблем». «И мы сейчас благодарны всем вам за вашу дружбу и возможность отпраздновать...» Дедуля коснулся ее лодыжки тростью. «Дай уже мне сказать слово». Миссис Безилл отошла в сторону. «Не будь таким капризой», — пожурила она брата. Дедушка, улыбнувшись, поднялся. «По давней традиции, в поздние часы нашей рождественской вечеринки, когда взрослые начинают петь...» — И все поют, и поют, и поют, — хором встряли его многочисленные племянники и племянницы. — Да, поют, — невозмутимо продолжил дедушка, — а уставший молодежь клонит сон. Взрослый продолжает праздновать, поставив детям внизу кино, после которого те и засыпают. — Волшебник страны Оз! — воскликнула кузина Керри. — Звуки музыки! — предложил кузен Марк. «Сделай Рождество голубым!» — выкрикнул Лэнгстон. «Как, простите?» — спросила миссис Безил, шокированная тем, что никогда не слышала о таком рождественском фильме. «Шучу!» — сказал Лэнгстон. «Это кино для авто Вечеринки, которые проводятся после основного торжества. Для самых выносливых тусовщиков». «В этом году у нас особенный сюрприз», — продолжил дедушка. Его любящий взгляд остановился на мне. «Лилия, проводи меня, пожалуйста, вниз. Там ждет тебя мой рождественский подарок. Кто хочет посмотреть кино, присоединяйтесь к нам. Кто не хочет, воля ваша. Продолжайте веселиться здесь». Он посмотрел на Эдгара Тиба и погрозил ему тростью. «Любой сегодняшний выигрыш будет пожертвован реабилитационному центру». Эдгар рассмеялся. Вряд ли он когда-либо получал приказы от кого-то помимо судьи. Однако взгляды большинства гостей дали понять ему, что дедуля не шутит. «Ладно, договорились», — пожал он плечами. «Рождественское чудо! Щедрость!» Несколько моих двоюродных братьев и сестер спустились на цокольный этаж, пока мы с Дэшем, встав по обе стороны от дедушки, помогали ему сойти вниз. «Ты знал об этом сюрпризе?» — спросила я Дэша. «Странно, что вечеринку так рано прервали фильмом. Надеюсь, это старая плёнка, конвертированная в DVD о маленьком дедуле и его родных». «Это величайшая тайна», — ответил Дэш. «Когда мы спустились на цокольный этаж, который миссис Безил держала вроде мужской берлоги для членов семьи, увлекающихся футболом, с полным баром и громадным телевизором, Ни в одной другой комнате вы данный прибор у нее не найдете. Телевизор уже включили, но экран был пуст. Барную стойку использовали под буфет с машиной для попкорна и стеклянными вазочками с разнообразными конфетами. M&M's, Milk Dance, Junior Mintz и целой полкой моих любимых Snow Caps, собранных в форме рождественского дерева. Если у меня до этого и были сомнения насчет того, что мы будем смотреть, они испарились, как только сняли покрывало с картонной фигуры, стоявшей рядом с телевизором. На картоне в натуральную величину была изображена Хелен Мирон в образе хрупкой старенькой Бесс в платочке со своим киношным корги на руках — пончиком. «Да ладно!» — завизжала я с таким бешеным восторгом, какой бы, наверное, вызвала у девчонки-подростка домашнее выступление знаменитейшей мальчиковой группы. «На место визгля!» — пошутил из толпы брат. Сердце так колотилось, что казалось, я умру от счастья. «Как?» — спросила я дедушку. «Мой друг, которого ты зовешь мистер Панвижен, компания, специализирующаяся на производстве киносъемочных аппаратов, получает приятные безделушки под названием «Скиннер», так как является членом киноакадемии. «Скиннер» — это копия фильма, сделанная специально для рассылки членам киноакадемии, на основании голосов которых и определяют победители премии. Он помог мне достать «Скиннер» этого фильма и рекламную картонную фигуру. «Однако мистер Панвижен напоминает. Это ценная интеллектуальная собственность, и к нам примчатся агенты ФБР, если она попадет в руки преступников. Поэтому ни в коем случае не пускайте сюда Эдгара Тибо». «Сладости от нас, милая», — сказала мама. «А я сделал конфетную елку», — добавил Дэш. «Лоховато сделал, — стрел Лэнгстон. Она больше смахивает на какашную елку». В мире столько всего нехорошего. Войны, глобальное потепление, переезд дедушки в дом престарелых, опустение, а потом, возможно, и продажи семейного дома, в котором я прожила всю свою жизнь. Но и столько всего хорошего. Добродушные подначивания, пререкания брата с моим бойфрендом, молниеносные поедания арахисовых конфет папой, прежде чем до них доберутся остальные. главенствующие среди моря гостей миссис Безил, аромат попкорна, объятия дедули, самые любимые люди, собравшиеся в этой комнате, чтобы посмотреть со мной фильм о королеве и ее собачке. Я мечтала о просмотре этого фильма на свидании с Дэшем в кинотеатре, но эта берлога несравненно лучше. Эти люди — мой Ковен, моя свита. Счастливого Рождества, лили Ваше Высочество. Мне очень понравился фильм. И очень понравилась вечеринка. Но у меня есть приоритеты. 87 минут экранного времени с лапочкой-пончиком, и мне потребовалось незамедлительное воссоединение со своим псом. Поведение Бориса с прошлого года, конечно же, изрядно улучшилось. Людей он пригваждал к полу не больше раза двух в месяц. Однако к большим вечеринкам он еще не привык, а посему был оставлен дома. После фильма мы с Дэшем сразу ушли с вечеринки, чтобы выгулять пса, и чтобы я с обожанием ткнулась лицом в его густую шерсть. На прогулке я слезно признавалась Борису в любви и в том, что сочту за честь потеряться с ним в глухом лесу, окружающем замок Балморал, а потом мы вернулись домой, и я вручила Дэшу и Борису рождественские подарки. Сначала я дала псу жевательную игрушку, которую он зверски растерзал меньше, чем за минуту. Лишь одно мгновение кукла Дональда Трампа была в идеальном состоянии. Затем в разные стороны полетели парик и оторванные конечности. Это было прекрасно, Борис. Дэш опустился на колени, чтобы находиться на одном уровне с псом, и величественным тоном Хелен Миррен выдал ему коронную фразу из Корги и бес «Всегда жуй с достоинством, дорогой Понч». А вот мой рождественский подарок Дэшу грозил лишить меня моего достоинства, но я пыталась набраться храбрости для его вручения. Сначала я расправилась с легкой частью ударения Мы уселись возле Оскара, я достала из-под елки подарок и вручила Дэшу, украв в процессе пару-тройку-пятерку поцелуйчиков. Натянула на голову Дэша шляпу Санты, купленную на его же подарочную карту с суммой в 12 долларов 21 цент, и сказала — «Угадай, что это?» Санта Дэш потряс подарок. салонка предположил он, хотя подарок по размеру и форме явно напоминал книгу. «Снаги» — одеяло, плед с рукавами, который просил для себя Санта, как будто у него недостаточно мягких и тёплых вещей. Дэш глянул на Бориса. «Я не о тебе, Махнатик, а о болениях, без обид». Борис лизнул его лодыжку. Он не обиделся. «Открой!» — попросила я. Дэш осторожно снял подарочную бумагу и отложил в сторону, чтобы потом снова использовать. «Ты ж моя прелесть!» «Это книга!» — воскликнул он с такой бурной радостью, будто ему подарили машину. «Глазам не верю!» Затем пригляделся к книге. «Рождественская песнь, но не обычное издание, а в красном переплете, с золотым тиснением». «Лили, это же первое издание?» «К сожалению, нет. Я хотела купить первое, но оно стоило около 30 тысяч долларов, и миссис Безил сказала, что если я все еще хочу стать магнаткой, то не должна транжирить деньги. Так что это точная копия первого издания 1843 года. Не оригинал, зато экземпляр не пыльный и уж точно не переносчик полуторавековых микробов, но и с более приемлемой ценой. Дэш прижал книгу груди. «Обожаю!» Наклонившись, я коснулась легким поцелуем повязки на его глазу, а потом вручила другой подарок. «Это спонтанная покупка в стренде, в отделе антиквариата». Дэш открыл глаза. «Остров сокровищ!» — восхитился он. «Подлинник, первое издание с иллюстрациями», — гордо сообщила я. «Для моего любимого пирата. «Йо-хо-хо!» — воскликнул мой пират. И это еще не все. Книг много не бывает. Это не книга. Последний подарок — в общем, сам увидишь. Тут мне понадобится вся моя смелость и надежда на то, что Дэшу хватит так-то не рассмеяться, когда я предстану перед ним уязвимой, беззащитной и ужасно причудливой. Тот еще вызов. Пока я передевалась Дэш ждал меня за дверью спальни. Потом я приоткрыла ее и позвала его фразой из одной из подаренных книг. «Войди и будем знакомы, старина». Дэш рассмеялся, узнав цитату из рождественской песни, и с некоторой опаской заглянул в комнату. «К чему такая секретность?» — спросил он. «Я глубоко вздохнула и сделала это». Полностью распахнула дверь, чтобы он увидел меня. Дэш ахнул. Нет отвращения. От удивления. Ты — Лили подарок. Он понял. Ура, ура, ура. Я была не в роскошном нижнем белье, но все равно рисковала. Я надела ярко-красное дамское белье, заказанное в онлайн-магазине старомодной женской одежды. Традиционные викторианские панталоны, похожие на просторные бриджи с кружевами под коленями, сорочку и скромный корсет. По современным стандартам я была чересчур одета. По стандартам Лили я была практически обнажена, я даже не надела очки. «Думаешь, миссис Кретчет из рождественской песни выглядела так же под своим платьем?» — застенчиво спросила я Дэша. Почему я встала так далеко от выключателя? Мне хотелось немедленно вырубить свет. Скорее, такой из у миссис Физюик. Она устраивала грандиозные вечеринки, прямо как ты. Она тоже калечила библиотекарей? Только когда устраивала вечеринки на льду. Последовало неловкое молчание. Я тут приоделась. Что теперь делать? «Иди ко мне, Лили Подарок», — позвал Дэш. Мой пират притянул меня к себе и поцеловал. И целовал меня снова и снова, медленно, глубоко, властно. Дэш вошел в комнату. Я сорвала с него колпак Санты, зарылась пальцами в его волосы и покрыла поцелуями любимое лицо — лоб, нос, щеки, губы. «Санта точно не отморозил себе нос», — пробормотал Дэш. И тут домой вернулись родители. Мы услышали в прихожей их веселый смех. — Может, подняться посмотреть, как она? — спросил папа. — Ты же знаешь, в Рождество она всегда засыпает до полуночи, — ответила мама. Ее выматывают все радости и волнения дня. Судя по шагам, они направились в свою спальню. Я повернулась к двери, полагая, что раз уж родители вернулись, Дэш закончит сеанс поцелуев и пойдет к себе домой. Вместо этого Дэш попросил. «Закрой дверь, Лили». Дверь оставалась закрытой не больше минуты. Затем она распахнулась без предварительного стука. Папа бросил в комнату треуголку Дэша. «Доброй ночи, Джек Воробей». «Сочту это за деп оскорбление отозвался Дэш. «Отлично. Теперь отчаливай». Я проводила Дэша в прихожую и поцеловала на прощание. «Знаешь, что самое прекрасное в настоящей любви?» — спросила я его. «Что?» «Настоящая любовь». Дэш поцеловал меня в последний раз, надел пиратскую шляпу, подмигнул здоровым глазом и вышел в ночь. Я не чувствовала себя уставшей, и меня ждали подаренные Дашем замечательные противни. Пора печь вкусняшки. До следующего Рождества всего каких-то 364 дня.